Ничуть, искренне сказала Гайка. То есть я обиделась, только не на это. А на что? Ну, на то, что ты подумал, будто я могу обидеться. А я же понимаю. Хорошо, что понимаешь. А ты вообще глупый, чуть слышно выговорила Гайка. А чего же? От того, Гайка заскоблила черепицу краем босоножки. Дело разве в кузнечике? А в чём? И у Леси затеплели уши. Он прочитал ответ в её ускользнувшем взгляде. — В тебе дело, лишь бы ты не расхотел со мной дружить. — Весной и летом я тебе выведу хоть целый табун, — неуверенно пообещал он, — когда солнце опять наберёт силу. Это было неразумно, ведь Гайка сию минуту сказала, что дело не в кузнечике. Сообразив про такую несуразность, Лесь смутился ещё больше, но тут же, по своей привычке высказываться бесхитростно, спросил. Ты, наверное, боишься, что если я решила отдать Кузнечика другому, то значит, мне на тебя наплевать, да? Гаек снова кинула в него безливый взгляд. А тебе не наплевать? Лесь объяснил серьёзно, весомо так. Мы же договорились на берегу, что теперь как родственники. Гаек повела облопленным плечом. Ну и что, родственники? Они ведь не друзья, они всякие бывают. Например, как твоя тётя ЦЦ? И выдохнула со смесью ужаса и храбрости. «Нет уж, я так не хочу». «Так и не будет. Она просто тетя, а я тебе, ну, почти что родитель. Разве забыла?» «Родители у меня уже давно есть». Уже без стеснения, просто с грустью сообщила Гайка. «А вот друга, ну, такого, самого-самого, никогда не было. Ни среди девчонок, ни среди мальчишек». Лесь не отвечал, глядя с крыши в дальние дали, на морской горизонт. Но как теперь чувствовало, что он не отгораживается от неё. Он прислушивается и к ней, и к себе, и совсем перестал бояться своей откровенности. А у тебя такой друг есть? Лёсь мотнул головой, так что белые волосы разлетелись над душами. Самого-самого нету. Я его только во сне видел. Расскажешь? — шепотом спросила Гайка. Она сидела на черепице в сторонке от Леся, а теперь придвинулась вплотную. Было солнечно и спокойно. Морской ветерок дружески обвивал Леся. И Гайка была славная, и все вокруг было хорошо. И Лесь подумал, что чего бы и не рассказать про это. Это такой сон. Я его видел много раз. Он про город. Город этот похож на наш, только, ну, не совсем похож. В нём полно загадок, закоулков и всякого такого. А на площадях растут среди камней большие синие цветы. А кое-где вместо улиц каналы, и туда с моря заходят теплоходы. И часто даже не поймёшь, где дома, а где корабельные рубки. А народу немного, поэтому в городе всегда спокойно. Гайка сдержанно дышала у его плеча. Лёсь продолжал: Мне всегда снится сперва утро, тихо, ранне, и вдруг раздаётся музыка, переливчатая. Знаешь, есть такой инструмент флейта. Гайка кивнула. Она хорошо так играет, шёпотом рассказывал Лёсь. Музыка это старинный марш, не парадный, а такой Но немного печальный. В маршах есть средняя часть, она не боевая, а словно передышка для отдыха. Я знаю. Кажется, это называется анданте модерато. Мы учили в музыкальной школе, только точно я не помню. Хорошее название. Обрадовался, лесь. Неважно, что не помнишь точно. Пусть будет анданте модерато. Хм, правильно я сказал. Ну вот. Значит, раздаётся такая музыка. А потом появляется мальчик. Это он играет на флейте. Идёт по лестнице, по улице, а из каких-то переулков к нему сбегаются ребята. Кто с трубой, кто с контрабасом, кто с барабаном, и наконец получается целый оркестр. И марш теперь уже весёлый, утренний марш, и они шагают с ним через весь город. Куда? прошептала Гейка. М-м, не знаю. Просто такой обычай. Они будут город И люди смотрят на них из окон и с тротуаров, и всем хорошо. Понимаю, выдохнула Гайка. Словно видел этот город и маленький оркестр с блестящими трубами. А потом вечер. И оркестр возвращается. Марш всё тот же, но теперь он звучит, ну, так, по-вечернему. И вот музыканты один за другим уходят в свои калитки, и музыка всё тише, тише, и наконец мальчик с флейтой остаётся один. И вот он играет ту музыку: анданте модерато, и шагает, шагает по одной улице, по другой, по лестницам, в ту сторону, где заходит солнце. Немного печальный такой, но неутомимый. Лейз замолчал и Гайка шёпотом спросила: "А что дальше?" Ну, вот этот такой мальчик, я не могу объяснить, какой он. Это же во сне. Но если бы мы встретились, это был бы тот самый, самый друг. Они молчали довольно долго. Гайкен наконец вспомнил. А в той музыкальной школе, где я училась, была целая группа флейтистов, и девочки тоже играли.